Глава 14. Вторая остановка. Тем временем наши герои подъехали к почтовой станции, и дилижанс остановился. Графиня умолкла. Трудно было перекричать лязганье цепей и ругань запрягающих лошадей-извозчиков. Луица стал разглядывать пассажиров, ехавших внутри, на ротонде и верхних кабриолетах экипажа, большинство из которых уже вышли. С большим удовлетворением – Он отметил, что среди них не было никого ему хорошо или отдаленно знакомого. А то он было начинал сомневаться в своей памяти на лица, не узнавая почти никогда людей с первого взгляда. Он почти заканчивал осмотр, высунув голову над дверцей, когда его со смехом окликнула госпожа Досерни. «Арман, я прошу у вас подаяния». Барон обернулся и увидел возле дверцы жалобно причитающую милую девочку лет 14. Она выглядела болезненной, хилой и усталой. Луица достала из кармана сто су и протянула их нищенке. Сначала девочка посмотрела на монету с радостным удивлением, но тут же погрустнела и сказала «Это много, госпожа, благодарю вас». Она умолкла, отвернулась и тихо прошептала, как бы говоря, сама с собой «Это и много, и мало». «Что такое?» – участливо спросила графиня и вновь подозвала девочку Че очаровательное лицо заинтересовало ее. «Почему мало, дитя мое?» «О, сударыня, я не прошу у вас больше. С тех пор, как мы с отцом живем подаянием, нам никто не подавал так много. Но нам надо срочно попасть в Орлеан. Вот я и сказала, что ваших денег мало, потому что их не хватит, чтобы заплатить за места там, наверху, на Империале». Арман, графиня умоляюще взглянула на барона. Луица подозвал кондуктора. «Пустите этого ребенка и ее отца на империал. Я заплачу, сколько нужно». «Спасибо, сударыня, спасибо!» – радостно закричала нищая девочка, которая обращалась только к графине, инстинктивно понимая, что благодеяние, полученное ею, происходило скорее от дамы, чем от того, кто отдал приказ. «Спасибо», – повторяла она. «Спасибо, сударыня. Возьмите назад ваши деньги, раз вы за нас платите». «Оставь себе, дитя мое», — попросила госпожа Серни. «А когда мы приедем, подойди ко мне, я хочу с тобой поговорить». «О, сударыня, да, сударня. девочка сделала реверанс и побежала к старику, сидевшему на камне у двери на станцию. Потому как он слушал девочку, не поднимая головы, было понятно, что он слеп, и все происходящее воспринимает только на слух. Госпожа Серни обратилась к Луице с улыбкой. «Вот, Арман, я уже распоряжаюсь вашим состоянием». «Это ужасно», — ответил Арман тем же шутливым тоном. Они посмотрели друг на друга, их взгляды и улыбки говорили больше, чем любые самые ласковые слова. Наконец экипаж тронулся, и графиня снова принялась за рассказ. «Я вам уже говорила, что граф Декани продолжал навещать Валентину до дуэли с моим отцом». После случившегося порядочность обязывала его пойти на жертву. Он никогда не сделал бы подобного шага из-за политических разногласий, если бы не пролитая вопреки его желанию кровь. Словом, он прекратил поездки в монастырь, приняв решение не видеться больше с мадемуазель де Он написал ей письмо с объяснением разъединяющей их причины, изложение прискорбных последствий рокового события. Граф закончил уверениями, что всегда будет хранить любовь к Валентине, а если наступят более счастливые дни, и он сможет возобновить дружбу с ее братом, то надеется вновь обрести любовь сестры. Далее он писал, что если его надежда и осуществится, то не скоро, ибо он предвидел, что ход событий ведет к ужасным невзгодам. Он не боялся признаться, что тревожится за будущее Франции и жалеет о своем участии в революционном движении. «В том случае», — добавил он, — «если когда-нибудь вам и вашему брату понадобится защитник, я не осмеливаюсь сказать «друг». Не забывайте, что я ваш ныне, как раньше, завтра, как сегодня, и что, возможно, я не сворачиваю с избранного пути только потому, что, надеюсь, в отдаленном будущем послужить защитником тем, кого люблю. Как видите, заметила Леони, «в моем рассказе есть все, что нужно для Романа». Я даже вставляю любовные письма и цитирую их точно по тексту. Дело в том, что письмо господина Дакани привело к ужасающим последствиям, а последняя фраза письма послужила поводом для его приговора. Значит, господин Дакани погиб во время революции? Он оказался в числе тех, кто захотел надеть намордник на льва, которого сам спустил с цепи. Впрочем, это неважно, я поскорее перейду к обстоятельствам, которые привели к потере тетушкой дочери, моей кузины. «Нет-нет», – возразил Луицы, – «рассказывайте обо всем по порядку. Зачастую незначительная подробность проясняет больше, чем важные события». «Хорошо», – согласилась графиня. «Мой отец, поправившись после ранения, оставался во Франции до 10 августа. Он не переставал надеяться на восстановление порядка, не допуская и мысли, что революция способна на свержение трона», и тем более не представляя, что дело дойдет до суда над королем внесение ему приговора и казни. Когда Людовик XVI превратился в пленника, Виконт, как наиболее отважный защитник Тюильри, вынужден был скрываться, а затем отправился в догонку эмигрировавшей знати. Покидая страну, он несомненно помнил, что во Франции остается без покровителя его сестра. Старый граф Декони к тому времени скончался, Но, с одной стороны, собственное положение не позволяло ему взять с собой Валентину, чтобы не подвергать ее опасности. А с другой, он, как и многие другие, полагал, что иммиграция дело нескольких месяцев, что одного похода будет достаточно для обуздания бунтующей Черни, и вскоре он вернется в Париж. Как и многие другие, он ошибся. Тем временем шло повсеместное разорение церквей и монастырей. И настал день, когда служащие муниципалитета в сопровождении отряда солдат ворвались в обитель, где все еще находилась моя тетя. В течение часа, не дав бедным затворницам ни минуты на сборы, их, деликатно выражаясь, выставили за дверь без средств, без сопровождения. Девочки, чьи семьи бежали из Франции, давно покинули монастырь, а каждая из оставшихся была достаточно уверена в себе, чтобы не думать о других. И все они более или менее знали, куда им податься. Лишь одна Валентина оказалась буквально на улице, не представляя ни что делать сейчас, ни что с ней станет. Вчера вы жалели меня, Арман, отвлеклась госпожа Серни. Вы жалели женщину, имеющую жизненный опыт и человека, способного ее защитить. Вы жалели меня за небольшое недомогание от холода или харадки? Но представьте, каковы были страдания бедной 15-летней девочки, внезапно выброшенной на дорогу, которой приходилось терпеть грубые насмешки прохожих, а часто даже жестокость деревенских детей, с чудовищной бранью кидавших комья грязи на ее белое платье. Бедная тетушка целых два дня ничего не ела и две ночи спала в канавах у дороги. Предполагается, что люди нашего круга никогда не подвергаются подобным мучениям. И впрямь увидев госпожу Дапарадес в ее восхитительном замке, забавной небылицей покажется утверждение, что женщина с таким именем и положением была нищей, подобно девочке, которой мы только что подали милостыню. «Не думайте, что меня это удивляет», — заявил барон. «Если бы не один гостеприимный крестьянин, я сам ночевал бы под открытым небом». И лишь случайная, крайне счастливая встреча помешала властям задержать меня, как попрошайку и бродягу. Но продолжайте же». Скитания Валентины продолжались долго, около двух недель. За это время она добралась до Парижа. Письмо господина Дакани было единственным, что сохранилось у нее от прежней жизни. Ведь женщина никогда не потеряет и не выбросит первое любовное послание. Она хранила его просто на память. И, потеряв единственное прибежище, мысли не допускала о поиске защиты у человека, пролившего кровь ее брата. Но нищета оказалась сильнее. После двухдневных скитаний по улицам Парижа, когда ей пришлось жить подаянием, которое научило ее просить голод, она решилась обратиться к тому, кого она любила. Бедняжка явилась в дом графа, но не застала его, поскольку господин Декони, узнав о событиях в монастыре, тотчас отправился за Валентиной. Он искал ее повсюду. Каждый раз, когда ему говорили, что видели кого-нибудь из монахинь, он немедленно отправлялся по следу, бросаясь по всем направлениям, которые ему указывали. Он разыскал многих девушек из монастыря, но ни одна из них не была Валентиной. В отчаянии он вернулся в Париж и узнал, что некая монашка спрашивала его, но ей сказали, что его нет дома, и она ушла, назвавшись мадемуазель Ассембре. Граф пришел в ярость от того, что в его отсутствие девочку не догадались приютить, и, зная грубость привратника, он предположил, что тот жестоко обошелся с нею, поэтому резко отругал и уволил слугу. Подобное незначительное обстоятельство не имело бы значения в отношениях графа де Кани и одного из его слуг, но в отношениях гражданина Кани и гражданина Фалар оно стало весьма серьезным. На следующий день Валентина снова пришла в особняк господина Дакани в тот самый момент, когда уволенный привратник покидал его. Погрозив Валентине кулаком, он крикнул «Те, кого гонят, заставят дорого заплатить тех, кто приходит». Мерзавец-привратник являлся членом общества, президент которого раньше давал уроки музыки графу. Бывший преподаватель всегда хорошо относился к господину Дакани и даже был обязан ему своим постом. Из чувства признательности он пришел к графу и рассказал, как привратник донес о том, что граф приютил монашку и что члены общества, несмотря на все его уговоры, приняли решение вызвать господина Дакани для объяснения за свое дворянское сострадание. Господин Дакани прекрасно понимал, к чему могло привести такого рода обвинение, и счел за лучшее заявить членам общества, что гражданин Кани не совершил преступления против государственной безопасности, пустив в свой дом гражданку Кани собственную жену. Выполнив формальности, необходимые для заключения брака, а в те времена такие дела делались очень быстро, он женился на моей тетушке Валентине Дассембре. Согласие Валентины объяснялось не столько любовью, сколько стремлением к безопасности. Дни с скитаний, когда ей некому было обратиться за помощью, В высшей степени поразили воображение этой юной девушки, которая была еще почти ребенком. Она все время твердила о том, какой ужас остаться одной и всеми покинутой. Всю свою дальнейшую жизнь она страшилась одиночества. И именно этот страх, несомненно, немало способствовал тому, что я всегда считала несчастьем, а мой отец до сих пор называет не иначе, как низостью. «Низостью?» – переспросил Луица госпожу Серни, «Дайте мне закончить рассказ, и вы поймете, почему я при моих убеждениях права и почему мой отец при его образе мыслей имеет право говорить так. Супружество господина Дакани и моей тети приносило им только счастье». Но вскоре они стали жертвами преследования, которого они, конечно, не могли предвидеть заранее. Как-то раз бывший учитель музыки, тот самый, пришел в гости к господину Дакани и познакомился с его женой. Гость с таким вниманием стал разглядывать хозяйку, что она вынуждена была спросить, чем вызван подобный интерес. Господин Брикуэн ответил ей, что... «Брикуэн?» — снова перебил барон госпожу Серни. «Вы с ним знакомы?» — удивилась графиня. «Нет», — ответил Арман. «Но, если я не ошибаюсь, это тот счастливчик, что был первым любовником госпожи де Мариньон. Раз вам это известно, рассудила ли они...» Вы, без сомнения, знаете также, что именно его мой отец выгнал палкой из ее дома». Памятуя об этом, господин Брикуэн ответил тетушке, что он сражен ее невероятным сходством с неким Виконтом де Ассембре. Тетя объяснила, что она сестра Виконта. Ей и в голову не пришло, что, уходя, сей гражданин уже вынашивал чудовищный план мести и что она подвергается серьезной опасности. «Прощайте, сударыня», — произнес он, — «мы еще увидимся, увидимся». Госпожа Дакани очень быстро забыла этот эпизод, и, как вы понимаете, ей не пришло в голову искать в нем причину обрушившегося несчастья. Несколькими неделями позже ее мужа арестовали, воспользовавшись одним из тысячи предлогов, с помощью которых тогда так легко сажали в тюрьму и убивали. «Поскольку господин Дакани писал моему отцу», Его обвинили в переписке с эмигрантом, провели обыск, перерыли бумаги и обнаружили сохраненное тетушкой письмо, где граф осуждал бесчинство революционеров. Это послужило основанием для обвинения в предательстве. Так моя тетушка, беспомощная и напуганная, во второй раз осталась одна. Как и любая другая на ее месте, даже более искушенная и более сведущая о коварстве дурных страстей, Она позволила господину Брикуэну обмануть себя, когда он, якобы узнав, что гражданин Докани заключен под стражу, пришел предложить ей поддержку. Он без устали обнадеживал отчаявшуюся Валентину, чем завоевал ее бесконечное доверие, проник в ее душу, узнал все ее секреты. Словом, это грустная история одинокой, покинутой женщины, находившейся в состоянии панического страха перед новым одиночеством. Очевидно, Брикуэн узнал от нее все, что хотел. Поэтому он посоветовал графу, понимавшему, какая участь его ожидает, составить завещание в пользу жены. Согласно этому завещанию, супруга получала все состояние графа, если к моменту его смерти она будет одна, а в случае, если к тому времени родится ребенок, то наследство достанется обоим поровну. Этот пункт был вставлен в завещание, потому что во время описываемых событий госпожа Дакани была беременна. Режим террора, в течение полутора лет царивший во Франции, начинал уже уставать от крови, и через несколько месяцев после составления завещания господин Дакани всерьез и не без оснований надеялся, что его выпустят на свободу и он увидит рождение ребенка, которого носила под сердцем его жена, Как вдруг, точно в день родов, госпожи Дакани, ее мужа забрали из тюрьмы, и он погиб на Эшафоте. Понятно, что мою тетушку при любых обстоятельствах было запугать легче, чем любую другую женщину. Даже с помощью выдуманных ужасов и угроз. Неудивительно, что когда случилось настоящее несчастье, ее запугали до безумия. Брикуэн без труда убедил ее, что месть палачей распространится и на только что родившегося ребенка. Используя себе во благо отчаяния больной, слабой, одинокой, готовой умереть от горя и боли женщины, он уговорил ее отдать дочь в надежные, как он уверял, руки.